Глава тридцать восьмая Высокий берег реки был везде высокий и поднимался над водой лесами тремя речными террасами. Но там, где заканчивался путь к Воронье-Пита, над охотничьей избушкой берег выделялся особенной высотой перед всеми горами реки, и вся эта местность вокруг называлась всегда у Полесников «Три горы». Первая ступень террасы или первая гора называется Тёплой. Можно подумать, она из-за того называлась Тёплой, что росли по ней больше все березы, и отсюда полестники брали себе дрова и обогревались. Но, скорее всего, не за это гора была названа Тёплой, а что самой рощи на этой горе было тепло. Тут ветер северный, ударяясь в стену, останавливался. Деревья росли в теплом угреве. Вторая гора речной террасы называлась Глухой. Все из-за того же самого, что ветер у той стены замирал. Неплохая тут в заветрие поднималась роща, но несравнима она была с дивной корабельной чащей на широком открытом плоскогорье Третьей горы. Тут-то вот старики-полесники наставляли сыновей и внуков примером из жизни природы. В теплом заветрии вырастали деревья кое-какие, а на третьей горе, на свободных ветрах, выросла неслыханная мощи корабельная чаща. «Так вот, детки, — говорили старики, — не гонитесь поодиночке за теплым счастьем. Эта погоня за теплой жизнью не всегда приводит к добру. Ребята из-за резвости своих лет плохо слушали стариков, делали, однако, вид, соглашаются. И только чтобы голос подать, от себя говорили, «А ежели не гоняться за теплой жизнью, то чего ж нам еще достигать?» Старики и этому вниманию радовались. Им бы только за что-нибудь ухватиться и выложить перед молодыми правила их жизненного опыта. И показывали опять на три горы где в тёплом заветре и выросли хилые рощи, а на большой горе, на свободных ветрах, поднялась первая в мире корабельная чаща. «Глядите, — говорили старые люди, — такая тесная чаща стоит, в ней стяга не вырубишь, и дереву тут даже упасть нельзя, прислониться и стоит. Такая чаща выстоит, против всякого ветра и сама себя обороняет. Дерево нам не пример, защищались молодые. Дерево стоит, а мы достигаем. Ну да, отвечали старшие, достигаете. Дерево тоже достигает, растет. И мы, люди, не только гоняемся, а тоже за что-то стоим. И, подумав немного, так еще говорили. Мы тоже не против хорошей жизни, только мы стоим за то, чтобы жить хорошо и трудиться, а не гоняться в одиночку за счастьем. Он, глядите, одинокое дерево продувает ты в заветре, и за теплой горой, а в корабельной чаще каждое дерево стоит за всех, и все деревья стоят за каждое. Поняли? Поняли, — отвечали молодые скрывая улыбку конечно молодые люди тоже понемногу старели и многие вспоминали потом слова отцов и дедов своих но вспоминали все реже и реже и так мало помалу все задремало в сузиоме вот от чегого может быть и чудится в каждом великом сузиме при первом взгляде на море лесов кажется будто когда то сам тоже вышел отсюда и здесь где-то свое самое дорогое и задушевное забыл. И тянет туда снова пойти, поискать забытое. Приходит новый человек в корабельную чащу, и все ему дивно кругом, и кажется, вот он когда-то давно тут был и что-то забыл, а теперь все нашел и будет жить по-новому. Даже и слова вспомнит старинные «Не гонитесь поодиночке за счастьем, а стойте дружно за правду». Вспомнит, обрадуется и тут же в тепле своего огонька забывается и дремлет. А корабельная чаща стоит и стоит, и каждый новый, кто приходит сюда. Непременно взглянув на нее, что-то вспомнит свое прекрасное. И через короткое время тут же все забывает. Об этом поет Тетерев на заре. Ручьи, все об одном. Чудесно в природе. У Мануэлы были в памяти такие тропочки, пробитые оленями. И такие особенные свои затеса на деревьях что он мог ходить по Сузему много скорее, чем все ходят в Суземе по общей тропе. Ему бы только хлеб за спиной в мешке, а ветер и холод и зверь ему были не страшны. Теперь ему казалось, будто идет он совсем каким-то новым путем и к чему-то еще не бывалому. А когда встречал свои же собственные затесы и замеченные оленьи тропочки, то сам себя спрашивал, «Как же это я тогда еще глупый, не видя ничего впереди, мог верно замечать свой будущий путь?» И, очнувшись, сам себе улыбался, как маленькому, и повторял сам себе, как ребенку. «Вот оно что!» В том смысле, скорее всего, он повторял эти слова, что, он, как бывало на своем путике, Дедовские приметы складывались с чем-то своим, замеченным только сейчас и не небывалым. Так радостно было себя самого новым человеком находить в заветах отцов, что он всегда дивился и говорил сам себе как ребенку. Вот оно что! Теперь было тоже так. Шел он к чему-то совсем новому и небывалому, а свои же заметки были все старые о чем-то очень далеком, и как будто в прошлом он был совсем другим человеком. Как бы там ни было, но этими своими заметками, затесами и оленьими тропками, под сильным дождем и в буре он пришел к реке в то самое время, когда дети потеряли свою звезду и с ней выпустили из-под ног тропу человеческую. По знакомым кладочкам он перешел речку, поднялся к прудику, где жили вьюны карась, поднялся еще повыше к избушке, окруженной березками. В темноте, даже не высекая огня, он нашел в печном челе лучинки и спички, оставленные, как полагается, на севере последним, кто здесь ночевал, для того неизвестного, кто придет после него. Тут были и сухие дрова заготовлены, все для неизвестного. И теперь он, сам неизвестный, пришел и зажигает дрова. И добро того человека обращается в огонь для другого. И он, голый, развесив мокрую одежду, обогревается. Хорошо на душе. И, кажется, откуда-то слышится голос другого хорошего человека. Это я оставил тебе после себя пучок сухих лучинок и спички. Я же там, возле прудика, срубил тебе беседку. Теперь возле лавочки выросли березки. Черный дым валит из щела, поднимается вверх и там останавливается, и мало-помалу избушка наполняется плотным дымом сверху все ниже и ниже» когда дым спускается так низко, что черное небо его висит над самой головой голого человека, еще бы немного, и он в нем задохнется, голый человек с распаренным телом снимает одежду и, укрываясь ею ложится на лавку против печного чела. Черное небо теперь больше не низится, нет больше и пламени, но раскаленный камень глядит на человека большим красным глазом, и от него дышит тепло, и человек тепло этого камня принимает себе как добро. Тогда, кажется, на земле все так просто. Никакого другого и нет добра на земле, как что один человек сделал для неизвестного друга. И этот благодарный принимает, и завтра тем же самым отблагодарит кого-то другого, какого-то другого ему неизвестного. Человеку пожилому трудно сразу заснуть, да и не хочется. Черным теплым одеялом висит над тобой дым, а глазам никак не хочется сомкнуться До того привлекает темно-красное пятно в темноте и великое дыхание добра. Может быть, и покажется иному человеку из большого города, что он там, где-то в большом городе, блуждал, и тут, спасенный рукою другого, у этого огня нашел свой дом, и ему бы захотелось вернуть человека к этому добру первоначальному. Мануйло не закидывался такими мыслями. Он глядел на огонь, и жизнь в большом городе глядел он на него тем же огнем добра человеческого. Этот огонь ему представлялся огромным костром, и на нем, как в большой кузнице, железо от руки человека переходило в добро. И если бы ему показать то, от чего мы страдаем в большом городе и от чего нас иногда тянет к огню первобытному, он бы очень удивился, но скоро вспомнив, как он радовался сухим лучинкам и спичкам в курной избе. Сказал бы, он оно еще когда началось. Спать в охотничьей избушке — это почти что спать на воздухе. всё слышно. И сон, конечно, сном идет, а что слышится, рядом идет. И понятно, то сон, а то жизнь. Были крики, были стон в лесу. И одно время было совершенно так, будто ребёночек звал маму. А в ответ ревели медведи. И до того было явственно, что ночует человек впервые в Сузёме, он бы неминуемо подумал, ему скорее надо вставать, искать младенца в лесу и биться с медведями. Но всё это, как привычное для Мануэла, проходило рядом с чем-то другим. Когда же буря начала стихать, Мануэла и этого не упускал в своем сне. После полуночи и ближе к рассвету лес передал свой голос о реке. Этот переход от голоса леса к голосу реки для спящего человека был все равно, как спал бы он на колючих и подвижных вершинах темного леса, и вдруг улегся на светлое покойно-ленивое летнее облако. И слышно оттуда, как в тихом лесу люди перекликаются своими голосами и как река внизу с кем-то переговаривается на стороне человека. До того явственно отделялись слова человека, что Мануилов вскочил, оделся, взял ружье, вышел. Заря занималась. Река отвечала заре, а по черным кладочкам реку переходили знакомые Мануэле мальчик с длинным ружьем, и за ним девочка со складной палаткой. Но возврата нам нету, и дом наш не у костра в заповедном лесу, не позади, а весь впереди.